Но строительство требовало больших людских ресурсов. Мое разросшееся племя надо было кормить, нужно было охотиться, собирать съедобные корни, выделывать шкуры, ловить рыбу, охранять посевы. Уже облизилась пора, когда надо будет жать ячмень и собирать чечевицу. И сразу за уборкой урожая должен быть праздник сева. Нельзя нарушать традиции, тем более те, что сами прививаешь.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 Задняя часть, ближе к хребту, который в этом месте вгрызался в море на сотню метров, была промышленной зоной, разделенной двое. Ближе к морю находился рам со своей кузней. Выше был скотный двор, разделенный на три сектора, а между ними располагались наши посевы, почти примыкая к крайним концом с задней стороны к хижнам Гара и Уна. Был еще довольно большой участок поля, где росла трава. Его я пока не трогал, оставляя для выпаса скота».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 А с плохим качеством железа это будет глупой затеей. Сабли и мечи? задал вопрос Лайфут. Хочу сабли, но не знаю, что получится. Да. Для сабель нужна сталь гибкая, твердая, с хорошей вязкостью, сэр. Мечи делать проще. Мы делали большие скотарезы. С длиной клинка 40-50 сантиметров. Их мы сможем выковать без проблем, если вас устроит. А с длиной клинка 70? задавая вопрос, ожидал, что американец похварится, что и это не проблема.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 Когда вел урок, неожиданно закашлялся Зиг, что меня сильно удивило. За эти пять с лишним лет на планете не видел, чтобы кто-нибудь из местных кашлял или простужался. Зиг закашлялся повторно, на этот раз сильнее. Теперь на него с удивлением смотрели все ученики. «Неужели парень простыл?» — мелькнула мысль. Положил ему руку на лоб. Парень весь горел. «Зиг, как ты себя чувствуешь?»